2863 год от великого исхода седьмой день месяца медведя арция фэйве значит виргиния все же пришла в себя голос генриетты звучал спокойно подбородок был высоко вздернут но Агриппина понимала что подруга на грани истерики еще бы она себя чувствовала почти предстоятельницей и вдруг такое успокойся гета толстая бланксима старалась говорить как можно убедительнее Все не так уж и плохо. Виргиния странным образом пришла в себя. Для нас ее выздоровление было столь же неожиданно, как и болезнь, но исцелившись духовно, она очень сильно сдала физически. Поверь мне, она настоящая развалина, и устраивать подобные выходы, чаще чем раз в год, и тем более заниматься делами в Кантиске, она не может, и уже никогда не сможет. Не знаю, сколько она проскрепит, может год, а может и два, но не больше трех. «За это время ты должна доделать все и быть готова». «Ты точно знаешь?» Настоятельница Фейвэйи явно не желала упускать свой шанс. «Точно!» — кивнула Грепинна. «Я же ее использую!» «Она только мне и соли доверяет. Ну, а соло ты знаешь мое второе «я». «Да, здорово ты ее приручила!» — улыбнулась Генриетта. «Это нам пригодится». «Уже пригодилось. Ты нашла то, что я просила?» Да, хотя это было непросто. Во всей контиске похоже, сохранилось лишь два списка в личной библиотеке его святейшества. Мне удалось сделать копии, но это было непросто. Я просмотрела эти записи, по-моему, они не стоят тех усилий, которые я на них потратила. Если это так, я возблагодарю Творца. А Грепина была серьезно и собрана, но небольшие темные глаза толстухи буквально горели. Я сейчас же займусь сверкой текстов. Как знаешь, красавица Генриетта с ухмылкой взглянула на подругу. — Я тебе слишком обязана, так что, если доставила тебе удовольствие, я рада. Постарайся только, чтоб Виргинии не пришло в голову меня отзывать. — Не придет, — заверила Агриппина. — Ее вполне устраивает как твое возвышение, так и драка между Еленой и Дианой. Ты, кстати говоря, даже выиграла от выздоровления ее иносенсии. Теперь эти змеи снова начнут грызть друг друга. А ты можешь есть не только крутые яйца. — Пожалуй, ты права. Ты мне даже знать, когда Виргинии станет хуже? — Ну, непременно. Но на этот год не рассчитывай. — Ты едешь прямо сейчас? — Да. Через кварту. Малый конклав.